Вдруг произошло невероятное. Над лагерем возникла огромная звезда. Озарила светом шатры, хижины, церковь и даже отдаленные горы, и, упав на землю с западной стороны, рассыпалась на мелкие искры и погасла. Я никогда не видел ничего подобного и онемел. Лев Диакон произнес «Боже!» Но он первым пришел в себя и прибавил «Это означает...» всеобщее истребление я не понял толком что он хотел этим сказать но я знал что историк хорошо знаком с небесными явлениями и мне стало не по себе на земле происходили необъяснимые вещи большинство людей в лагере продолжали спать а те что проснулись потрясённые случившимся громко обсуждали необыкновенные явления Мне было неизвестно, как отнесётся к тому, что произошло в оселевс, который, конечно, всю ночь не сомкнул глаз, но историк был подавлен. Сделав неопределённый жест рукой, он ушёл куда-то в темноту. Мы остались с поэтом вдвоём. Всю дорогу Иоанн-геометр молчал, может быть, в его сердце уже рождались те горькие стихи, о гибели Ромеев в ущелье Родопских гор, которые мы потом прочли, обливая строки слезами. Но я не знал тогда, о чем он думает, и спросил протос Пафария, бывшего некогда моим начальником, а теперь все более и более отдалявшегося от милости и выселевшегося, не хочет ли он отдохнуть в моей хижине. Иоанн был уже в летах, и первые седые нити блистали в его бороде. Но живые глаза сверкали по-прежнему любопытством к шесть. Он поблагодарил меня и охотно согласился, однако мы не уснули с ним и проговорили до зари. В ту ночь я рассказал ему о ветхом трактате Аристарха Самосского, который мне пришлось держать в руках в библиотеке Никона, и о странных утверждениях этого философа. Но Иоанн покачал головой и сказал: "Ты настоящий Эллин". Вокруг нас смятение и гибель, а ты говоришь об арестархе. Не попадалось ли тебе в руки это сочинение? Ну, вероятно, ты видел очень редкий список, и я не читал такой книги, но слышал о ней. Полагаю, что этот человек прав. Прав? И земля, как шар, вращается вокруг центрального светила, Не приходилось ли тебе, едучи на корабле, видеть, как мимо обманно двигаются берега, в то время как корабль якобы стоит на месте? То же самое можно сказать и о солнце. Нам представляется, что оно продвигается, а в действительности стоит на одном месте, и доказательство этому служит то обстоятельство, что другие планеты кружатся вокруг солнца. Ты знаешь это не хуже меня. Почему же исключение должно быть для Земли? Никон учил меня всему, что положено знать астроному. но не постигал на области запрещённой церковью а в словах иоана блеснула некая надежда среди мрака нашей ночи и я запомнил этот разговор на всю жизнь к сожалению вскоре наши жизненные пути разошлись этот глубоко верующий человек принял сан священника и позднее пастрикси в монахи оставив навсегда суету дворцовой жизни Только изредка я об встречался с ним, когда он приходил ко мне из студийского монастыря пешком через весь город, и мы беседовали с ним о поэзии, так как в монашеском чине он сохранил интерес к книгам. На земле медленно разгоралась заря. До выступления в путь осталось ждать уже недолго, но я всё-таки прилёг на несколько минут, чтобы дать отдых измученному телу. Протос Пафарий Иван умолк, лежал, заложив руки под голову, меня не покидали мысли о Васильеве. Что он делает в этот час? Мы могли получить с у него твёрдости в несчастьях. Лежавшие рядом со мной на соломе стонали и метались во сне, воздух был испорчен человеческим зловонием, и даже сюда доносились вопли ослеплённого патрике. На полу Спали, как простые поселяния, богатейшие люди, представители древних фамилий, имеющие власть судить и разрешать, блистающие разумом магистры и доблестные доместики, разделяющие помыслы Василевса в Сенате. А воски с нашим достанием, одеждами и серебряными чашами были брошены во время бегства или захвачены неприятелем. Слуги разбежались, воины часто отказывали в повиновении, и первые стали последними, а некоторые военачальники изменили Василевцу. Течёт неуловимое время, увлекая в небытие людей, их важные и пустяшные дела, трагедии героев и жалкие иллюзии глупцов, среди этих перемен иногда казалось, что государство Ромеевых уже на краю гибели. Внутри Василию приходилось бороться с надменными магнатами, собравшими в своих руках огромные богатства и окружённые тысячами слуг, а на границах сражаться с внешними врагами. Василий пытался обуздать свои волеордых, но спустя 2 года после трагических событий под Трядицей поднял мятеж Варда Фока. Заговорщики собрались в отдалённой харсианской ферме и в доме одного из влиятельных людей по имени Евстафий Мален и провозгласили Фока василевсом, избрав его орудием своих чёрных замыслов. Пожар в Астане быстро распространился по всему востоку к счастью для Василия он мог поставить во главе оставшихся верными римских войск Варду Склира неожиданно превратившегося из беглеца в великого доместика но Фока верхомством захватил Склира и уже без всякой помехи двинулся на Константинополь Это был полный силы весьма предприимчивый человек, мятежника озаряла слава почившего Никифора, и у него нашлись деятельные помощники. Брат узурпатора Никифор и Колокир Дельфина взяли Хрисополь, остальные восставшие войска под начальством Льва Мелиссина осадили Авидыс, расположенный на азиатской стороне Геллеспонта. В то же время мятежный флот отрезал подвоз продовольствия в столицу. Ничто, казалось, уже не могло остановить победоносного шествия Фоки. Что оставалось делать среди таких испытаний? Пришлось униженно, с улыбкой и дораме просить помощи у варваров. Именно в те дни было получено взволновавшее всех нас известие, что князь русов Владимир принял крещение. К нему отправили незамедлительно посольство с богатыми подарками, чтобы заключить с ними договор. Выполняя условия подписанного соглашения, киевский князь прислал нам на помощь шесть тысяч руссов и варягов, которые разгромили под Хрисополем войско Фоки и освободили осажденный Авидос. Мятежник умер на поле сражения под Лампсаком, пораженный апоплексическим ударом. Дельфина попал в плен и кончил свою жизнь в ужасных мучениях, так как Василий не знал пощады, а о войско мятежников разбежалось. Однако Владимир настаивал на выполнении заключенного с ним договора. Это время было наполнено страшными потрясениями. Ходили слухи, что Владимир сам водил своих варягов на Хресополь, но это не соответствует действительности. Князь Русов был слишком горд, чтобы снизойти до роли наёмника. Но нельзя винить в отсутствии гордости и Василия в тот час, когда на Ромеев разгневались небеса. доведённый до отчаяния несчастьями так выразительно написанными Иоанном геометром, он согласился принести неслыханную жертву и отдать русскому князю Анну. Когда же обстановка несколько изменилась к лучшему, было решено поверменить с выполнением данного обещания. Васселевс указал, что ещё не поздно исправить ошибку слишком поспешного решения, принятого в таких трагических обстоятельствах. Однако вдова Варды Фоки возобновила преступное предприятие мужа. Теперь в оставших повёл против васселевца Варда Склир. Снова в Азии запала пожар мятежа. И в это время болгары обрушились на Верею, шеститысячный отряд варягов отказался выполнять наши приказания и готов был сокрушить всё на свете за одну какую-нибудь охапку сена. Как это случилось впоследствии, и в довершение всех бедствий Владимир, рассерженный невыполнением договора, осадил Херсонес. По словам магистра Леонтия, это был исключительно одарённый вождь. в юности предававшейся страстям а в зрелом возрасте посвятившей все свои силы государственным делам я ещё не знал тогда что скоро судьба столкнёт меня на узком пути с этим человеком началом к этому послужил вызов меня логофетом фомой амортолом во дворец Я направился туда на рассвете, на востоке едва занималась заря, но лавки уже были отперты, и с мессы доносился вкусный запах свежеиспеченного хлеба. Накануне происходил селентий, как называются тайные заседания Сената, когда были приняты какие-то важные решения в присутствии Василепса. Со всех сторон по улицам спешили сановники, церемонно приветствуя друг друга и спрашивая о здоровье или о том, хорошо ли преславной провёл ночь, а потом продолжали путь, чтобы ожидать вы подроме приглашение в священный дворец. Некоторые ехали на мулах в сопровождении друзей и служителей. Ещё с вечера улицы были украшены гирляндами лавра и оливковыми ветвями. и посыпаны древесными опилками, так как предстоял царский выход. В утреннем воздухе было слышно, как неподалёке гремела каруха эпарха, который один имел право езды по городу в повозке. Маяк строителя Льва ещё блистал мутным светом на высокой башне над храмом Богородицы Фаросской. Это был последний светич в длинной цепи сигнальных огней, устроенных на всём протяжении от столицы Ромаевых до Сарацинской границы. В всякий раз, когда в Азии или в Сирии совершается какое-нибудь примечательное событие, или на границах происходит вторжение неприятель, эти огни передают с холма на холм и потом по берегу моря весть о случившемся в Константинополь. Ещё спали в предутренней свежести константинопольские сады, а во дворце уже начиналась церемониальная суета. К служители гасили лампады, накрывая светильники медными колпачками на длинных тростях, как в церкви всюду пахло гарью фителей, у серебряной двери, по преданию сделанной по рисунку самого Константина Багрянородного, ведущей во внутренний покой, стояли светлоусые варяги, всё так же небрежно опираясь на страшные секиры. Неоднократно я видел на полях сражений ужасные ранения, нанесённые этим варварским оружием, отсечённые головы и раскрытые груди, кровь из таких ран смешивается с розовыми пузырьками воздуха. Варвары равнодушно смотрели на нас, позёлые после бессонной ночи. Великий ключар, ведавший дворцовым порядком, позвякивая связкой серебряных ключей, открывал двери в сопровождении начальника стражи, которого только и признавали варяги. Кивком головы явных отвечал на наши приветствия. Веститры или облачатели уже приступили к исполнению своих обязанностей и шептались с озабоченным видом. Одни из них отправились в комару святого Фёдора, чтобы взять там жезл Моисея и другие реликвии. Остальные принесли пурпуровый императорский скоромангий и положили его, как некое сокровище, на дубовую скамью, поставленную здесь для этой цели. Веститеры со страхом косили глаза на церемониаре, ожидая, когда тот тремя установленными ударами постучит в серебряную дверь, и можно будет приступить к первому облачению автократера. Уже здесь собрались все, кому надлежит находиться перед церемией. серебряной дверью люди, прикрывая рот рукой, шёпотом переговаривались между собой, передавая новости. Несколько раз я слышал: "Херсанес. Это Херсанес". Анна. Он. За серебряной дверью послышался утренний кашель. Тогда наступила тишина, нарушаемая только шорхом парчёвых царских одежд, приготовляемых для выселевца. У меня забилось сердце. Мне было известно, зачем меня вызвали во дворец. Убедившись в моём знакомстве с морским делом, Василевс решил назначить меня друнгарием царских кораблей и возвести в сан патрики, чтобы я мог выполнить то ответственное поручение, о котором говорилось на последнем заседании сената. Выполнявший обязанности великого ключаря евнух Роман Маленький, заплывший жиром, с неприятными глазами строго оглядывал присутствующих. Увидев меня, он тихо побрецал ключами, к нему тотчас склонился один из служителей. — Проводи с Пафария Ираклия в Камару Феодора, — сказал Евнух, указывая на меня пальцем, украшенным золотым перстнем. Служитель поцеловал руку евнуха и подошёл ко мне с поклоном. Вместе с ним мы вошли в лабиринт зал и церквей, в иляки и в хрисотреклине. Изящнейшей зали с такими же аркадами, как и в церкви Сергия и Вакха, стояли чины Синклита в ожидании, когда здесь появится Василевс. В этой зале особенно прекрасны широкие окна, из которых в покой в изобилии льется свет. На золотом фоне мозаики сияли широкие глаза спасителя мира, скорбные от грехов человечества. На возвышенном месте были поставлены в семетрии три золотых трона, а под куполом необыкновенной лёгкости стоял круглый, украшенный искусной инкрустацией стол чуда трудолюбивого ремесла. Служитель поднял занавеску, и я очутился в камарь, на мягких обитых алым шёлком скамьях сидели сановники, которым по церемониалу полагалось встречать здесь выселевца. Среди них я увидел знакомое лицо. Магистр Леонтий Хрисокефал улыбался мне и кивал головой. Он ещё не потерял надежды выдать за меня последнюю из своих многочисленных некрасивых дочерей. Я сел рядом с ним, но мы едва осмеливались обменяться словом. Где-то далеко в глубине дворцовых залов уже началось торжественное шествие, и время от времени до нас долетали глухие приветственные клики василевс. облачённый в пурпуровый с кармангией, со свечой в руке, окружённый телохранителями, шествовал из залы в залу. "Говорят, опять не спал всю ночь, писал", шепнул мне магистр Леонтий. Я сочувственно покачал головой. "Обратиться хочется в Мессемврии. Вот уж Поистине, пабрикушка и крест делаются из одного дерева. Вошёл озабоченный папий и движением руки пригласил нас соблюдать тишину. Приветственный шум приближался, усиливался, вместе с ним приближалась для меня торжественная минута посвящения в Сан-Патрике или Хиратония. Мне стало трудно дышать. По выражению лиц соседей я мог судить, что и они разделяют моё волнение. Вдруг служители отпахнули тяжёлую завесу из золотой парчи, вышитую чёрными орлами в зелёных кругах, в симметричном порядке перемежающихся с красными крестами. Бронзовые кольца соскрежетом скользнули по металлу, и в арке появился автократор Рамеев. Мы пали. Ниц. Я часто имел возможность встречать Василевса во внутренних покоях. Получал от него приказания на полях сражений, видел, как он вкушал пищу, подставлял чашу виночерпию и регал, поев рыбы. Сколько его посланий доместикам и стратегам читал в своё время, в которых говорилось о самых житейских вещах. А теперь я лежал на прохладном мраморном полу едва дыша от волнения, и мне казалось, что над нами, распростёртыми в прахе, в земном преклонении совершается какая-то тайна. Встань, услышал я знакомый голос, и всё снова стало обычной жизнью. Мы поднялись. Папе, обернув краем красной хломиды руку, поднял её, как диакон поднимает перед царскими вратами орарь при чкеньи великой Ектеньи, и воскликнул пискливым голоском: "Веститры!" Препозит повторил этот возглас громоподобным голосом: "Веститры!" Роман был смешон в своей красной хломиде маленький, большротый, тучный. Облачатели приблизились, держа в руках небесной глубизны девятисей, украшенной золотыми розами. Облачателей было четверо в белых плащах, откинутых за плечи, чтобы одежда не мешала движением рук. Руки у них заметно дрожали. "Приступим", опять пропел папий, подняв руки. Вести теры, приступите, повторил препозит. Двести теры стали облачать, уселевся, торопясь и волнуясь, они подали Василебсу сосуд для омовения рук и золотой кувшин, из этого кувшина ему полили над сосудом воды на руки, и кто-то вытер их полотенцем, которое было на плече у одного из облачателей. Потом они накинули на господина Вселенной тяжкую от жемчуга и золотого шитья ахломиду и возложили на него лор, узкое одеяние, обвивающее шею и грудь и не спадающее на правую руку. Оно должно изображать собою те пелены, в какие был обёрнут в гробу Христос. Лицо Василия было по обыкновению мрачным, он терпеть не мог этих пышных церемоний, и брови его хмурились, но Василевы уверили, что всё это необходимо, и он выполнял церемониал, только старался попутно передать какое-нибудь повеление, выслушать доклад, если это было возможно, или совершить хиротонию, которая как бы входила в обряд шествия. Желая использовать время, пока его облачают, Василий сказал: не на кого не гляди, Елиферий. Протосекрит Елиферий Харон приблизился с поклоном, облачатели всё ещё светились над широко разведёнными руками Василевца, завязывая золотые поручи. Что у тебя есть для оглашения, спросил Василевец Елиферия. Письмо епископа Милетия, ваша светлость. огласи. Развернув трепетными руками послание Харон, быстро стал читать письмо, но тем медовым голосом, какие бывают только у протосекретарей, ведущих переписку императоров. Как из далёкого тумана до меня доносились скорбные жалобы епископа, злобы их замысляло отнять наше достояние, ибо они говорили языком нашим пересилим. И вот, изблевав яд аспидов, враги возбудили против нас горечь в сердце благочестивого. Они переписывают каждую лозу наших виноградников и уменьшают длину измерительного вервия, ибо какая им забота о геометрии? Прекраснейшие храмы наши остались без церковного пения, уподобившись тому винограднику Давида, который сначала пышно расцвёл, а потом стал добычей для хищения. всех мимоходящих. И я видел, что в душе Василевса накипала горечь. Ещё дымились развалины Веррии, а горяни опустошали италийские владения. Варда Склир двигался снова на Авидос, князь о русов осаждал Херсонес, а из Таврики приходили тревожные вести. А во внутренних делах царил беспорядок, всюду имели место самоволие, хищенья, вымогательство и мздоимство. И епископы, и стратеги, и евнухи не давали покоя Василиевцу кляузами и жалобами. Манием руки Василий велел прекратить чтение. Таких жалоб были сотни. Сладкий голос протосекрета умолк. Потом, потом — сказал Василий. У него не было свободного времени. Надо было урвать несколько минут и для рукоположения меня в Сан-Патрикия и Друнгария императорских кораблей, ибо только через хиротонию или рукоположение могла излиться на меня благодать Святого Духа, без которой ничто не совершается в государстве. Ромеев. Скосив в мою сторону взгляд, Василий поманил меня пальцем. Сколько кораблей готово к отплытию? И воздерживая волнение под взглядами многих людей в эту минуту завидовавших моему возвышению я объяснил благочестивому сколько драмонов стоит в буколеонте сколько хиландий грузится сосудами с огненным составом калинника сколько закуплено итальянских кораблей для перевозки в херсонес пшеницы и оружия когда ты можешь отплыть Через 3 дня с помощью Пресвятой Девы мы можем поднять паруса. Торопись, торопись. Каждый час дорог для меня. Больше говорить не пришлось. И так уже священный церемониал нарушался житейскими заботами. Папей возводил глаза в горе, вздыхалы, даже слегка пожимал плечами, недовольный задержкой, так как на нём лежала обязанность соблюдать тысячелетний порядок. А поговорить хотелось о многом, особенно о преступном небрежении лукавого Евсевия Маврокатаколона, но я понимал, что сейчас ни время и ни место докучать благочестивому.